Книга вторая, эпизод второй. Все, кто был в кабине, застыли в ужасе. «Мать вашу, это что, неуды?» прошептал горо, таращившись на холм через лобовое стекло верхолета. «Кажется, да», — выдохнула Кика. Пружинки на ее заколке бабочки, напоминающие телевизионную антенну, заметно задрожали. Грич привстал с повального кресла пилота и тоже уставился на холм. «Как думаете...» «Они пленных берут?» – прошептал он. «Ага, приглашают на обед», – шутка у Мичи вышла сама собой, хотя он и шутить-то не собирался. Жрец Хамада бросил остатки стержня с заклинанием телепортации и в панике завертел головой, но из-за сломанной голени подняться с пола так и не смог, как не ерзал. «Там неуды! Неуды, да? Эй, парни, неуды явились!» «Нет, мы просто решили все вместе в окно посмотреть», — выдал Митчи все тем же замогильным голосом. А вот у меня вообще слов не нашлось. Я молча смотрел, как на холме поднимаются силуэты в клубах пыли, а мой мозг в это время анализировал внешность и повадки подземных тварей и заодно соображал, что делать для своего спасения. Издалека неуды напоминали Горил. Твари с крупными головами, мощной выступающей челюстью, длинными руками и развитой мускулатурой. Их черная шерсть отливала блеском, будто ее обмазали жиром, либо чем-то другим, но издалека я так и не понял, что это. А еще они носили броню из темной кожи и короткие накидки странного вида, сшитые из лоскутов в крив и в кость. Некоторые из неудов стояли на четвереньках, опираясь на длинные руки, сжатые в кулаки, а другие поднимались на задние ноги в полный рост, а роста в них имелось немало, метра под два. Причем все твари явились босиком, их огромные волосатые ступни утопали в черной пыли. «В галерее они выглядели симпатичнее», — прошептала Кика. «Напомните, я уже предлагал взяться за руки помереть или еще нет?» — пробормотал Митчи. «Можно успеть, пока не поздно». «Рано помирать, Мич, ответил я тихо. «Готовь щит». Никто из тварей пока не атаковал и не приближался, хотя оружие у неудов имелось. Из-за пыли я разглядел его не сразу, но когда все же увидел, то узнал в нем что-то наподобие сабель. У каждой твари на поясе с левого бока висели изогнутые ножны, прикрепленные к портупее, и торчала фес с петлей из красной тесьмы. Значит, Ниуды владели сабельным боем. Что ж, тогда, возможно, у меня были шансы дать отпор, если завладеть их оружием. Я ведь тоже умел драться на саблях, спасибо кадетскому корпусу имени Петра Великого. Ниуды стояли рядами на холме и смотрели на разбившийся верхолёт. Сотня против нас восьмерых. Не троих, как говорил Гаро, а восьмерых. Всё же я считал, что даже раненые и небоевые маги могли пригодиться в схватке а в том, что она будет, сомневаться не приходилось. Еще мне сразу же вспомнили слова Лидии Зерновой. Она как-то упоминала Ниудов немного, но говорила кое-что. Когда Лидия увидела мои обмороженные ноги, то сразу предположила, что меня пытал котлованный Ниуд, потому что подземные маги владеют сферой холода. А еще она утверждала, что без психодуха с этими тварями не справится и что это самоубийство. Это были паршивые новости. Ведь ни у кого из ребят психодухов не было. Зато у меня он имелся. Пока плохо управляемый, но все же был. К тому же я владел соляным знаком ЦУО, сферой холода, как и НИУДЫ. Конечно, так себе набор, когда врагов в 10 раз больше. Зато у нас в команде имелись два неплохих стража со щитами, два мастера материи с умением накладывать соляные знаки, довольно сильный жрец с рангом монах хоть и раненый, и еще два целителя, очень крутых, когда объединяются. Ну и стальной Витязь с психодухом. Это я про себя. Хотя стальной – слишком громкое слово, потому что пока моя кожа не давала мне особой брони. Да и никакого оружия у меня не имелось, если не считать револьвера с заклинаниями «Смертельная ловушка». Толку от него сейчас не было, и зарядов осталось всего четыре штуки. И я стоял практически с голыми руками, Отправлялся ведь в академию, а не на бойню. Все эти мысли пронеслись в моей голове за секунды, и решение было принято. «Грич, сколько тебе нужно времени на маяк спасения?» Тихо спросил я у алхимика, при этом не делая резких движений почти не шевеляясь, чтобы не провоцировать Ниудов на атаку. Сейчас они внимательно за нами наблюдали и не двигались с места. «Не знаю». «Примерно два часа», — ответил Грич, переводя дыхание. «Алхимическое построение заклинания мы в школе не проходили. Я, можно сказать, самоучка в этом вопросе». «Слишком долго. Мы не вытянем тут два часа, нужно быстрее». «Я не могу быстрее. Это серьезная наука. Ее изучают в академиях. И, и у меня с собой только один инструмент — МПА». «Что за МПА?» — уточнил я, не сводя глаз со стройных рядов ниудов. «Многоцелевой паяльник-алхимика. Он плавит материалы в точке нагрева и меняет их структуру, а стержень у этого заклинания большой. Нужно много времени на дополнительную оплавку». «Мой брат въедливый отличник. И дома много занимался, он все сможет», — добавила Кика. «А паяльник он в школьной мастерской стащил». «При чем тут это?» — с обидой начал Грич, но я тут же перебил его. «Ты можешь уменьшить этот стержень с заклинанием?» «До размера патрона». «До размера чего?» — не понял меня Грич. «Чтобы не объяснять, я быстро вытянул из под мышкой свой револьвер, открыл барабан и вынул один из зарядов». «Вот такой». «Ну...» — Грич нахмурился, забирая с моей ладони стержень патрон. «Теоретически могу. Да. Если по образцу немного подпилить, подплавить паяльником и...» «Тогда делай». Оборвал я его в очередной раз. Сколько займет времени? Грич стиснул патрон в кулаке и уверенно объявил. 15-20 минут. Отлично, есть шанс продержаться. Кто из вас умеет накладывать соляные знаки? Любой мастер материи это умеет, ответил Грич. Все зависит от ранга и. «Тогда твоя сестра займется бомбами», — снова перебил я его, заговорив еще быстрее, потому что заметил, что первые отряды неудов начали движение в нашу сторону. «Бомбы?» — не поняла Кика. «Я не умею делать бомбы. Тут нужен оружейник, а я инженер». «Ты будешь накладывать соляные знаки на заготовки. Сколько на это нужно времени?» «Я... Ну...» Пружинки-антенны на заколке девочки затряслись еще сильнее — «Нужен хотя бы элементарный набор инструментов. Молоток, разметочный циркуль, стамеска, зажимы...» «Используй подручные средства. Ты ведь инженер, придумай что-нибудь!» Я как бы совсем растерялась, Кика. «Да какой из нее инженер?» — разозлился Мичи. «Толстуха в бабочках, финтифлюшка безмозглая!» «Что?» — ахнула Кика. Нет, она не обиделась. Она разозлилась не меньше Мичи и моментально потребовала у меня. «Давай сюда свои бомбы. Накидаю вам соляных знаков за пять минут. Железная кики, гамзо и не такое может. Только убери отсюда это бревно с седой челкой. Оно умеет лишь не смешно шутить и блеять от страха». «Ах ты кусок теста!» начал орать Мичи, но я мгновенно ухватил его за плечо. «Заткнулись все!» Я тоже разозлился, хоть и был благодарен Мичи за мотивационный пинок для инженера. Очень вовремя он встряхнул девчонку. Спортивная злость все же лучше отупляющей растерянности. Кика и Мичи переглянулись, не скрывая взаимной ненависти, но заткнулись оба. Зато голос подал Гару и Сима. Он неожиданно заинтересовался моим револьвером. Пока я прятал оружие в кобуру, Гару не сводил с него глаз. «Откуда у тебя такой?» «Их давно не производят!» Ответить я ему не успел, да и не собирался ничего разъяснять. В кабину заглянула Миддери, неожиданно радостная. «Кирилл, нашли! Мы нашли их! Они почти не пострадали!» Голос у нее был бодрый. Она ведь еще не знала, что к нам приближаются Ниуды, но, увидев наши лица, сразу поняла, что все стало намного хуже, чем было до этого. «Что? Что случилось?» «Ниуды...» Больше я ничего не стал пояснять, быстро шагнул к целительнице и забрал у нее полуобгоревшую сумку с бомбами. «Сколько там штук?» «Сто пятнадцать, должно быть», — икнув, ответила Мидори. «Я бросил сумку к ногам Кики. Начинай. Используй те знаки, которые сильнее всего влияют на сферу холода. И сразу дай знать, как первая бомба будет готова». Кика больше в себе не сомневалась. Она была готова в лепешку расшибиться, чтобы утереть Мичи нос и доказать, что она инженер, а не финтифлюшка безмозглая. Девчонка кинулась копаться в завалах кабины, выискивая хоть что-то, что подошло бы на роль слесарных инструментов. — Они ускорились! — вдруг выкрикнул Гаро. Ниуды! Они бегут к нам! — Поднимите меня! Срочно — Срочно! — потребовал жрец Хамада, ерзая на полу. — Мне нужно их видеть, чтобы на них воздействовать! Я тут же кинулся к нему и, подхватив подмышки, поднял его на ноги и навалил на панель навигации. Увидев, сколько неудов приближаются к верхолёду, Хамада открыл рот. «О, великий Бартл! Давай, монах!» Я хлопнул его ладонью по спине. «Не тормози, молись! Насылай на них проклятие! Задержи их, насколько сможешь!» Хамада быстро пришел в себя. «Разбейте стекло, оно мне мешает!» На этот раз среагировал горо, перестав стоять и истуканом. Он расставил ноги шире и использовал щит стража, пустив в лобовое стекло верхолета таранную волну. Треснувшее стекло вышибло наружу с мерцающим потоком с первого удара. Жрец тут же вскинул руки и начал читать божественную молитву. Кажется, он использовал язык воздушных магов, который я сам заучивал, когда читал молитву богине неба Конвентини. Кабина чуть завибрировала, осколки и обломки зашумели по стальному полу, воздух над Хамадой нагрелся до Марева, а затем лавиной метнулся в приближающихся Ниудов. В отличие от всех нас, Ючи Хамада обладал рангом, поэтому атаковал с приличной силой. Первые ряды тварей были уже совсем близко, и волна дезориентации достала их почти мгновенно. Особи 20 встали, как вкопанные, но те, кто бежал за ними и в кого волна жреца не попала, моментально распределились и выставили защиту. Они опустились с двух ног на четвереньки, задрали головы и одновременно выдули в воздух ледяные потоки. Те образовали вокруг каждого ниуда выпуклые щиты из льда. Вот значит, как они используют сферу холода. Эту преграду Хамада пробить уже не смог. Прикрытые от воздействия жреца твари снова приподнялись на ноги и также слаженно начали дальнобойную атаку. В их руках выросли ледяные копья. Самый рослый Ниут, что стоял позади всех отрядов в синей мерцающей броне и накидке до земли, отдал приказ, и в наш несчастный верхолет метнулись копья. Лавина копий! «Все напал! Я ухватил за пиджак жреца и вместе с ним упал на обломки, прячась за панелью приборов. В остальной обшивке верхолета загрохотали ледяные орудия Нилдов. Десятки копий со свистом ударили в кабину, прошибив панель и забарабанив по полу. Ледяными осколками завалило все вокруг. Нага! завыл Хамада, переваливаясь на спину. «Ты мне ногу доломаешь!» Мне было плевать на его вопли. «Поднимайся и читай молитву!» — рявкнул я на него. «Смотри на Ниудов из укрытия! Не подпускай их к верхолету. «Мичи! Гора! Прикройте его!» Хамада закивал, морщась от боли и подгибая ногу. Стражи быстро подняли жреца и выставили защитную сферу вокруг него сразу двумя щитами. Я в это время оглядел остальных. Мидори, съёжившись, лежала возле сумки с бомбами, прикрывая их телом как самое ценное. Грич завалился на бок чуть дальше вместе со своим паяльником в руке. А вот Кика не просто укрывалась от атаки. Забившись в угол кабины, девчонка накладывала первый соляной знак на бомбу, зажатую между подошвой ее туфли и полом. Заметив, что я на нее смотрю, девчонка кивнула мне совершенно бесстрашным лицом, при этом ни на секунду не прерывая дела. «Скоро будет готово. Накладываю ган, сферу огня и ксёде, знак точности». «Умеешь пользоваться мишенями?» «Умею», — ответил я, тут же вспомнив про сюрикена с соляным знаком мишени. «Значит, эта сфера называется ксёде?» «Точность!» Кика неожиданно улыбнулась мне, когда все вокруг ёжились от ужаса. «А девчонка-то кремень!» «Сказала, сделает и делает!» Я кивнул ей в ответ и снова оглядел пол. Сначала успокоился, отыскав глазами всех. «Вроде бы...» А потом меня накрыла паника. «Джанка!» «Мидори, куда делась Джанка?» Я приподнялся на локте, но в нас опять ударил град ледяных орудий, и мне пришлось в очередной раз пригнуть голову к полу. «Она же позади меня шла!» С бледным лицом сообщила мне Мидори, перекрикивая грохот. По обломкам и ледяным осколкам я пополз к коридору, ведущему в салон, еле уворачиваясь от летящих в кабину копий. «Джанка! Джанка!» В громыханье и трески я не сразу услышал отчаянный призыв. Кричали из глубины салона. «Помогите! Здесь Ньют!» Полоском добравшись до коридора, я вскочил и рванул в салон. Только то, что предстало моим глазам, не укладывалось в голове. Пока я бежал к Джанка, воображение невольно нарисовало жуткие картины ее смерти. Однако целительница была не просто жива. Она еще и приняла бой с Ниудом. Она дралась. Билась с волосатой тварью чуть ли не вдвое крупнее себя. Причем кинулась на Ниуда прямо с голыми руками. Хотя не совсем с голыми. Ее ладони светились зелеными папиллярными линиями. Джанка называла такой метод врачевания «дланью исцеления». Это была та же самая сила, которой девушка лечила мне колено еще в Ютаке. Теперь же, с той же гланью исцеления, Джанка наносила раны и насылала хвой на Ниуда. Как говорил мне Галей, целители только с виду такие хрупкие, но если захотят, то могут с легкостью переломить кости ребром ладони. Джанка не была на такой способной без ранга, но все равно дала достойный отпор котлованной твари. Ниут прихрамывал и кашлял, как чехоточный, поэтому никак не мог ударить целительницу. Однако продержалась она недолго. Силы были совсем не равны. Ниут выгадал момент между приступами кашля, размахнулся и отшиб девушку ледяным щитом в сторону. Джанка упала без сознания и затихла у кучи переломанных пассажирских кресел, а Ниут быстро прицелился в нее копьем, которое выросло в его руке за мгновение. Только добить целительницу он не успел. Мой щит стража сработал безотказно. Я опустил в Ниуда точно такую же таранную волну, какой атаковал горо у лавки госпожи Арада. Объединил две сферы магии, преграду и твердь. Удар был мощным, но котлованная тварь лишь немного сдвинулась с места, зато я отвлек ее на себя. Ниуд успел выставить массивный ледяной щит и противостоял моей таранной волне. Та разбилась о сильную магию холода. Тогда я решил объединить таран с другой сферой, соляным знаком ган, сферой огня. Правда, из-за того, что я был еще не слишком искусным магом, удар получился совсем слабым. Зато эффект от него оказался куда заметнее. Ледяной щит Ниуда затрещал и оплавился. Вода закапала к его волосатым ступням. Ниут хмуро посмотрел на меня и прорычал что-то на своем языке, будто пообещал вырвать мне сердце. И тут мой наушник-переводчик решил, что надо бы перевести его фразу. «Новенькая беленькая пальтишка». Именно это сказал мне Ниут. Почему пальтишка, я понял не сразу. Только когда мой взгляд упал на его несуразную накидку из лоскутов. «Матерь Божья!» Она была пошита из человеческой кожи. Просто запылилась, потемнела от грязи и потерлась. Холодок ужаса пронесся по спине, и я невольно шагнул назад. В меня тут же метнулось копье, следом второе, третье, четвертое. Их Ниуд создавал за секунду движением пальцев и тут же проводил атаку. Первые два орудия ударили в мой щит и переломились на ледяные куски. От остальных я увернулся, сделав кувырок вперед, прямо к Ниуду. Такой маневр мне уже приходилось проворачивать с Чароитом на свадьбе старшего брата Горой и Симы. Тогда я успел рассчитать действия противника, как он создает магию, какие жесты используют, сколько времени на это уходит, точно, по секундам. С Ниудом сейчас было то же самое. Мне хватило времени разглядеть поведение котлованных тварей еще из кабины верхолета, чтобы выстроить для себя план атаки при встрече с ними вблизи. Оказавшись рядом с Ниудом, я успел совершить удар. И вот тут котлованную тварь ждал шок. Я тоже использовал сферу холода, сразу с обеих рук. Два ледяных потока окатили морду Ниуда, попав ему в глаза, нос и даже рот. Ледяная корка затрещала внутри его башки, и от боли тварь отшатнулась, но все же успела вытянуть из ножен саблю. Лезвие полоснуло меня по бедру. В ответ я ударил Ниуда ледяным кулаком под подбородок, а у твари без того болела рожа. От адской боли он прорычал что-то нечленораздельное, даже наушник не смог перевести, и снова махнул саблей. Его длинные и мощные руки никому бы не оставили шансов увернуться, но мне удалось уйти от сабли, а вот от ледяного щита нет. Глыба смачно съездила мне по руке и плечу мощь в горилоподобном существе было намного больше, чем во мне, и я, как подкошенный, рухнул на бок. Меня просто смело вниз, прямо на пол. Клинок сабли тут же рубанул воздух следом, но я успел сработать ногой, отвесив точный удар по голени противника и заставив его сделать шаг назад. Сабля прошла мимо. Перекатившись, я вскочил и немедленно использовал щит вместе со сферой огня, и вот теперь... Когда волна от щита ударила Ниуда с близкого расстояния, он прочувствовал всю силу пламени. Его ледяная защита треснула и развалилась на оплавленные обломки, а самого Неуда опалила огнем. Только все оказалось не так просто. По всем законам природы его шерсть должна была вспыхнуть, но ничего не произошло, лишь кожаная броня немного закоптилась. И тут до меня дошло, чем блестела шерсть всех этих тварей. Это был лед. Ледяной панцирь на каждой волосинке, на каждой клетке кожи. Защита от смертельного для них пламени. Значит, Ниуда так просто поджечь не получится, нужно что-то другое. Он снова пустил в ход саблю, замахав ею с невероятным мастерством. Я попятился и выставил щит, используя уже не атаку, а знак в сферу защиты. Если бы не это, меня бы уже нашинковали на лоскуты. Новенькая, беленькая пальтишка. Снова прорычал мне Ниуд, тесня к стене салона. Одной рукой я продолжал защищаться от его сабли, а вторую опустил вниз и завел за спину. Мне пришла идея повторить навык Ниуда по созданию копья прямо в руке. Все должно было получиться, ведь знак сферы холода уже был записан в моем атласе, оставалось лишь точь-точь повторить жесты Ниуда. Ну что, поехали. Большой палец в бок. Указательный согнуть, мизинец выставить вперед, а затем задействовать ЦО, пустив поток воздуха диагонально запястью. Ошибка могла стоить мне слишком дорого, но ее не случилось. Уже через пару секунд я ощутил прохладу в правой руке и тут же обхватил ладонью то, что образовал поток холода. Затем, не глядя, что именно у меня получилось, вытянул из-за спины орудие и со всей силы ударил им Ниуда прямо в шею. Щита у него не было, поэтому он не успел ничего, ни защититься, ни сообразить, что случилось. Ледяное копье пробило панцирь на шее твари и прошло насквозь, пронзив не только глотку, но и повредив позвонки. Ниуд сделал конвульсивный вдох, засипев, остановился и выронил из рук саблю. В эту секунду я увидел, что в пробоину салона лезут еще четверо ниудов. Вот же черти! Схватив саблю с пола, я собрался броситься на них, но тут со стороны кабины закричала Мидери. «Бомба!» На бегу девчонка выбросила руку вперед, и в ней я увидел уже знакомую мне катушку на нитке. Раздались щелчки, стальная конструкция раскрылась в броске и выпустила бомбу шар. Его полет был красивым, но недолгим. Он ощетинился шипами с крючками и угодил в грудь ниуда, умирающего с копьем в шее прямо передо мной. И в который раз я помолился за то, что у меня хорошая реакция. Увидев перед носом бомбу, я машинально выставил левую руку со щитом и пустил в ниуда таранную волну со сферой тверди. Котлованную тварь шибла с места вместе с копьем и бомбой. Он полетел точно в пробоину, к другим ниудам, которые лезли в верхолет, и смел их за собой. Раздался взрыв, уже за пределами салона, но огненная волна докатилась даже до меня. Я отшатнулся к стене и прикрылся щитом. Верхолет затрещал и накренился. Обломки и переломанная мебель с шумом перекатились по полу и ударились о стену. Убрав щит и посмотрев в пробойну, я увидел, что на песке у верхолета горят заживо с десяток оглушенных и раненых нилдов. Их окропило кровью сородища, от которого остались только куски и ошметки на камнях. Первый бой с подземными тварями мы выиграли, только радоваться было нечему. Через несколько секунд после взрыва раздался вой остальных Ниудов. «Новенькая беленькая пальтишка», — послышалось мне в этом жутком хоровом вое. Он приближался со всех сторон сразу.